Глава 2. За городской чертой. За сто лет с 1800 по 1900 год мир изменился значительно больше, чем за предыдущие пять веков. Этот век, XIX век, был новой эпохой в истории человечества, эпохой, когда выступили на сцену большие города и кончился старый строй тихой сельской жизни. В начале XIX века большая часть людей еще вела сельский образ жизни, как было унаследовано от отцов и от дедов. Они обитали в маленьких городках, в селах и занимались земледелием или несложными ремеслами, непосредственно связанными с сельским хозяйством земледельцев. Они мало путешествовали и редко удалялись от места своей работы, ибо средства сообщения были тогда еще медленными и плохи. Путешествовать приходилось пешком или на грубых судах под жалкими парусами, или наконец на лошадях, и самая большая скорость была 60 миль в день. Подумайте только, 60 миль в день. Там и сям в эту ленивую эпоху какой-нибудь город, например, в столице или гавань развивался, становился немного больше соседних городов. Но все таки можно было пересчитать по пальцам все города с населением более тысяч человек. Так было еще в самом начале XIX века. За сто лет развитие железных дорог, телеграфов, паровых судов и сложных машин изменило этот порядок вещей до полной неузнаваемости. В больших городах как-то внезапно возникли огромные магазины, пёстрые приманки, разнообразные удобства, и все это сразу оттеснило сельскую жизнь на задний план. С развитием машин спрос на рабочие руки уменьшился, Местные рынки переполнились предложением труда. Человечество стало отливать в крупные центры. Большие города быстро росли за счет деревни. Многие писатели времен королевы Виктории упоминают об этом притоке людей в города. Они отмечают повсюду: в Англии и в Америке, в Китае и в Индии одно и то же явление огромный рост немногих городских центров и опустение сел. Но редкие из них понимали полную неизбежность этого явления и ясно видели, что при новых путях сообщения иначе и не может быть. И вот самые смешные ребяческие средства пускались в ход для того, чтобы одолеть таинственный магнетизм больших городов и удержать население на старых местах. Однако все перемены XIX века были только началом нового порядка вещей. Первые большие города нового времени отличались большими неудобствами, Они были тесны и черны от дыма и полны заразы. Введение новых способов постройки и отопления уничтожило эти неудобства. В XX веке ход изменений был еще быстрее, чем в XIX, и в XXI стремительный рост людских изобретений совершенно затмил тихое и время Виктории. На первом плане нужно поставить новые пути сообщения, которые совершенно перевернули всю человеческую жизнь. Первым шагом были железные дороги. Но к 2000 году они совершенно вышли из употребления. Линии дорог со снятыми рельсами представляли собою теперь только бесполезные насыпи и длинные рвы. Старые мощёные дороги варварски уложенные щебнем, грубо утрамбованные ручным молотом или неуклюжим катком, полные разного ссора, избитые конскими копытами и колесами телег уступили место гладким путям с настилкой из особого вещества, названного идамитом по имени изобретателя. В истории человечества идамит занимает место рядом с книгопечатаньем и паром. Каждая из этих трех нововведений послужила началом особой эпохи. Когда Идам сделал свое изобретение, он, по-видимому, думал только о том, чтобы найти дешевый суррогат Каучука. Его состав стоил несколько шиллингов за тонну. Но результатов изобретения нельзя никогда предвидеть заранее. Гений другого человека по имени Ворминг указал на возможность использовать этот материал не только для колёсных шин, но также и для настилки дорог. Ворминг именно и организовал огромную сеть идомитовых путей, которая затем очень скоро захватила весь земной шар. Эти пути разделялись продольно на несколько полос, Две крайние полосы слева и справа были назначены для велосипедистов и для всех других экипажей со скоростью не более не больше 25 миль в час. Две следующие полосы назначались для скоростей до 100 миль в час. Среднюю полосу Уорминг, несмотря на все насмешки критиков, оставил для проезда экипажей со скоростью больше 100 миль в час. В первые 10 лет этой средней полосой не пользовались. Но ещё при жизни Уорминга она наполнилась вереницей экипажей большой скорости. Это были экипажи очень лёгкой постройки. Колёса у них были огромные, диаметром в 20-30 футов, и скорость их с каждым годом всё более приближалась к 200 милям в час. Одновременно с этим произошла и другая революция, не менее важная для жизни городов. Электрическое отопление вытеснило все другие способы Уже с 2013 года под страхом наказания запрещалось разводить огонь, который не давал бы полного сгорания дыма. Потом все улицы и перекрестки и площади Лондона были покрыты крышей из новоизобретённого стекловидного вещества. Над всем Лондоном была теперь сплошная кровля. Отменили устарелое запрещение строить дома выше определенной нормы. И Лондон из плоского моря мелких домов архаичного вида принял цивилизованный вид и поднялся к небу. Городское управление, кроме обычных забот о водоснабжении, освещении и канализации, приняло на себя еще одну задачу вентиляцию. Слишком долго было бы описывать все изменения общественных и материальных условий за эти 200 лет. Появились летательные машины, Частные хозяйство заменили огромные гостиницы. Земледельцы переселились в города и оттуда стали выезжать ежедневно на работу. Деревни совершенно опустели, но зато до огромных пределов расширились немногие уцелевшие города. Во всей Англии осталось 4 города, каждый с населением больше 10 миллионов. Вместо того, чтобы описывать все это, мы должны вернуться к истории Дентона и его Элизабет. Они опять были вместе но всё не могли вступить в брак. У Дентона не было денег. Элизабет по обычаю могла получить наследство своей матери только тогда, когда ей исполнится 21 год. Но ведь теперь Элизабет было только еще 18. Она не знала, что можно было учесть свои надежды на личные деньги, а у Дентона не хватало духу, чтобы намекнуть ей об этом. Таким образом, их союз не мог осуществиться. Элизабет говорила, что она очень страдает и что только Дентон понимает её горе, и что без него она совершенно несчастна. Дентон повторял, что сердце его стремится к ней и днём и ночью. Они думали только о том, чтобы встречаться как можно чаще для разговоров об общем горе. Однажды они встретились на своём обычном месте, на станции аэропланов. Место это было там, где во времена Виктории ويمбелдонская дорога выходила в поля. Но только теперь дело происходило на высоте 800 футов над землёй. Отсюда открывался обширный вид на весь Лондон. Но трудно было бы описать это зрелище древнему жителю Лондона XIX века. Пришлось бы ему напомнить о хрустальном дворце, о больших новых отелях его эпохи. В сущности говоря, это были довольно скромные постройки, хотя они и назывались слонообразными. О главных железнодорожных вокзалах, но только теперь в Лондоне здания были куда обширнее. И кровли их сливались по всем направлениям в одно целое, и над этой непрерывной кровлей вставали целые леса вечно вращающихся турбин. Однако даже из всех этих описаний лондонец XIX века мог бы получить разве самое смутное представление о том, что для нашей читы было обыденным зрелищем. В этот день их глазам Лондон казался тюремной оградой. И оба говорили о том, как было бы хорошо уйти отсюда и быть вместе. Быть вместе раньше, чем минут условленные три года. Ждать три года им казалось невозможным и даже преступным. "До тех пор, сказал Денттон, мы можем оба умереть». Впрочем, судя по голосу Денттона, у него были великолепные, здоровые и лёгкие. Их руки сплелись крепче, и Элизабет пришла новая мысль, ещё ужаснее первой. Даже слёзы навернулись на её блестящие глаза и заструились по румяным щекам. До тех пор один из нас может у неё не хватило силы вымолвить страшное слово. Однако в условиях жизни теперешнего времени жениться, не имея средств, было бы слишком ужасно, по крайней мере, для тех, кто раньше привык наслаждаться комфортом. В прежнее сельское время, которое окончилось вместе с XVIII веком, была хорошая пословица: "С милым рай и в шалаше". И действительно, В то время самые последние бедняки имели возможность жить в хижинах, увитых цветами. Окна на зелёное поле, над головой небо, а в кустах у самой стены распевают птицы. Но всё это давно уже прошло. И люди бедные могли теперь жить только в нижних частях огромного города, а это было уже совсем другое. Даже в XIX веке нижние кварталы городов ещё выходили под открытое небо. Они занимали участки с глинистой почвой, пески или болото. И были широко открыты дым у соседних фабрик, доступны наводнению и плохо снабжены водою. в этих кварталах гнездились болезни, поскольку ближайшим богатым соседям не грозила опасность заразиться. Но в 22 веке рост города вверх, ярус над ярусом и непрерывность построек скоро привели к иному размещению. Зажиточные классы обитали в роскошных гостиницах, в чертогах поближе к кровле. Рабочее население гнездилось внизу, у самой земли, так сказать, в подвальном этаже. Здесь образ жизни и даже манеры людей мало отличались от их предков, бедняков из истэнда времён королевы Виктории. Только теперь они уже выработали своё особое наречие. Они жили и умирали внизу. Они редко поднимались наверх, если только того не требовали самые условия работы. В таких условиях они рождались и потому переносили эту жизнь без особого ропота. Но для людей из высшего класса, таких как Дентон и Элизабет, жизнь внизу казалась ужаснее самой смерти. Что нам делать? спросила Элизабет. Не знаю, сказал Дентон. Он не мог решиться намекнуть ей о наследстве и не был уверен, что Элизабет сочувственно отнесётся к идее взять денег взаймы. Если уехать в Париж, сказала Элизабет. Так денег не хватит даже заплатить за проезд. Да и в Париже жить без средств не легче, чем в Лондоне. О, если бы мы жили в прежнее время, пылко воскликнул Дентон. Их воображению даже бедные кварталы Лондона в XIX веке представлялись в романтическом свете. "Неужто нет никакого выхода?" сказала Элизабет уже со слезами. "Неужели ждать эти долгие три года? Три года, подумать, 36 месяцев" Терпение человечества не выросло за эти века. Теперь Дентон заговорил о том, что уже неоднократно мелькало в его уме. Мысль эта казалась ему до такой степени дикой, что раньше он не хотел относиться к ней серьёзно, но теперь он перевёл её в слова, и она как будто стала более приемлемой. Мы могли бы уйти в поле, сказал он. В поле? Элизабет взглянула ему в лицо. Не шутит ли он? Ну да, в поле, за те вон холмы. Но как жить там, сказала она. Где жить? Что же, сказал он. Люди жили в деревнях. У них были дома. Там и теперь есть развалины домов и городов. На пашнях они исчезли, но на пастбищах ещё остались. Пищевая компания не хочет тратиться на их разборку. Я это знаю, наверное. И даже когда пролетаешь мимо на аэроплане, эти развалины сверху видны совершенно отчётливо. Мы могли бы привести такой дом в порядок с собственными руками и поселиться там. Знаешь, это вовсе не так невозможно. Люди приезжают каждый день, смотреть за стадами, работать на полях. Мы могли бы уговориться с кем-нибудь насчёт доставки пищи. Она нерешительно помолчала. Как странно, сказала она наконец. Что странно? Странно так жить. Никто так не живёт. Ну так что же? Так жить было бы странно и очень романтично. Но можно ли так жить? От чего же нельзя? Столько вещей пришлось бы оставить, сказала она, самых необходимых. Пускай, возразил он. Из-за этих вещей вся наша жизнь стала совсем искусственной. Дентон стал подробно излагать свой план. И каждое новое слово делало этот план как будто более осуществимым. Элизабет задумалась. Там, говорят, есть бродяги, беглые преступники. Денттон кивнул головой. Он колебался, не зная, как ответить, и опасаясь, что его слова покажутся ребячеством. У меня есть один знакомый, сказал он наконец, даже покраснел. Он мог бы мне выковать меч. Элизабет посмотрела на него, и глаза её зажглись. Она слыхала о мечах, видела один в музее, и теперь она подумала о тех минувших днях, когда мужчина не расставался с мечом. Идея Дентона казалась ей неосуществимой мечтой, но быть может, именно поэтому ей жадно хотелось узнать об этом побольше. И Дентон начал рассказывать всё больше, воодушевляясь и на лету придумывая новые подробности. Он описывал, как они стали бы жить на воле, Дочь в точь, как жили древние люди. И с каждой новой подробностью у Элизабет всё больше вырастал интерес к тому, что говорил Дентон. Она была из тех девушек, которых привлекает романтизм всего необычайного. В этот день идеи Дента казались ей неосуществимыми, но на завтра они заговорили об этом снова, и всё стало как будто легче и ближе. Мы возьмём с собой пищи на первое время, говорил Дентон. Дней на 10 или на 12. В то время пища приготовлялась в виде прессованных плиток, и такой запас пищи не был обременительным грузом. А где мы будем спать, спросила Элизабет, пока наш дом ещё не будет готов. Теперь лето. Однако, а дом всё-таки будет? Было время, когда на всём свете нигде не было домов, и люди спали всегда на открытом воздухе. Но как же мы? Ничего нет ни стен, ни потолка, «Милая», — сказал он. В Лондоне есть много потолков и величественных сводов. Они искусно раскрашены и усеяны яркими огнями, но я знаю один свод, еще красивее и выше. Где же? Под этим сводом мы с тобой будем одни. Ты говоришь, дорогая, сказал он снова. Об этом своде люди забыли. Это небо, усеянное звёздами. Каждый раз, как они заговаривали об этом снова, проект Дентон оказался им ближе и желаннее. Через неделю в этом проекте они уже не видели никаких трудностей, а еще через неделю он стал вещью совершенно неизбежной. Днем и ночью они мечтали о тихой деревне. Городской шум и суета казались им невыносимыми, и они удивлялись, почему эта прекрасная мысль не явилась им раньше. В одно утро, это было уже в середине лета, Денттон уступил в своё место новому служащему и сошёл с летательной платформы, чтобы уже не возвращаться назад. Молодые люди тайно обвенчались и мужественно покинули город, в котором они и их предки жили до этого дня. На Элизабет было новое белое платье, сшитое по древним образцам. Денттон нёс на спине дорожную сумку с провизией, а в правой руке держал, не очень уверенно, правда, и слегка прикрывая полою пурпурного плаща, держал это такую старинную длинную штуку из кованой стали с крестообразной ручкой. С первых шагов картина перед ними совсем изменилась. В те времена грязные предместья эпохи Виктории с их скверными дорогами, маленькими домишками, нелепыми полисадниками из двух кустов и герани, в те времена вся эта дешёвая мещанская семейственность исчезла без следа. Огромные строения нового века, сложные пути, электрические провода Всё кончалось сразу, как колодец, как обрыв на 400 футов над уровнем земли. Обрыв крутой и отвесный. Кругом города простирались поля пищевой компании с бесконечными грядами моркови и брюквы. Эти овощи во множестве перерабатывались на фабриках готовой пищи. Сорные травы и случайные кусты совершенно исчезли. Пищевая компания вместо того, чтобы полоть свои гряды, предпочла единовременно произвести крупную затрату на полную очистку всех ненужных растений. Там и самшполеры ягодных питомников и стройные ряды яблонь с выбеленными и извёсткой стволами пересекали поля. Местами группы огромных ворсянок поднимали вверх свою характерную щетину. Сельскохозяйственные машины важно стояли в своих непромокаемых чехлах. Воды прежних рек Уэй, Мол и Уандэ сливаясь стекли по прямоугольным каналам, и где только позволял наклон почвы, бил фонтан удобрительного раствора, переливаясь радугой на солнце и во все стороны разливая свои благодетельные туки. Сквозь широкую арку в огромной городской стене выходила выстланная идамитом дорога на Портсмут, даже и в этот ранний утренний час переполненная экипажами разного рода. Это были синие блузники, Слуги пищевой компании, которые спешили в поля на работу. По наружным полосам дороги жужжали моторы помельче, старинной конструкции. Они отправлялись не очень далеко, миль за 15, за 20. По внутренним путям бежали более крупные моторы. Быстрые, об одном колесе, несли на себе десятка-полтора людей. Длинные и многоколёсные летели вдогонку. Четырёхколёсные катили, доверху наполненные грузом. Гигантские телеги мчались порожним с тем, чтобы перед закатом вернуться с зерном и овощами. Стучали машины, чуть шуршали бесшумные колеса. Гудел буйный оркестр звонков, свистков и сирен, и по самому краю внешней полосы шли новобрачные, молча, с смущённым видом. На них сыпались шутки сверху с проезжавших колесниц. В 2100 году пешеход на английских дорогах представлял такое же редкостное зрелище. Какой мог бы представить автомобиль в 1800 году. Но Элизабет и Дентон шли вперёд, глядя в сторону и не отзываясь на оклики. На юге показались холмы в голубой дымке. Чем ближе, тем холмы эти становились всё зеленее. Вершины их были увенчаны цепью огромных турбин, ещё более мощных, чем те, которые стояли на кровле города, и взад и вперёд мелькали длинные утренние тени этих высоких бегущих колёс. В полдень Элизабет и Денттон подошли так близко, что могли уже различать полоски мелких пятен. Это были овцы из стад мясного отдела пищевой компании. Ещё через час миновали последние гряды. Изгореть тоже окончилась. Гладкая дорога и все мчавшиеся по ней экипажи всё это свернуло в сторону. Перед путниками было наконец открытое поле. Они сошли с тропы, пошли по зелёному дёрну и стали подниматься вверх по косогору. Ещё ни разу в жизни эти дети Нового города не были в таком уединенном месте. Оба они ощущали усталость и голод. Ходить пешком им приходилось нечасто, и почти тотчас же уселись на выкошенном лугу. Потом они оглянулись на город, откуда вышли. Сквозь лёгкую дымку, встававшую с Темзы, город просвечивал, огромный, прекрасный. Элизабет с некоторым страхом смотрела на овец, бродивших по пригорку, немного повыше. Она впервые видела крупных животных на воле, и так близко. Но Дентон успокоил её, и над ними вверху белокрылая птица парила в синеве. Прежде всего позавтракали, и тогда языки у них развязались. Дентон стал говорить о предстоящем счастье, о том, что было безумно так долго томиться в пышной темнице городской жизни, о той романтической прелести, которая исчезла из мира навеки. Скоро он расхвастался, завёл речь о храбрости и даже поднял меч, который лежал рядом на земле. Элизабет взяла меч у него из рук и слегка провела пальцем по лезвию. "И ты мог бы", сказала она неуверенным голосом. "Вот этим мечом ударить человека? Что ж, если нужно?" "Это ужасно", сказала она. "Была бы такая рана и кровь", добавила она окончательно упавшим голосом. Но разве ты не читала в старинных романах? Ах, нет, возразила она. Это совсем другое дело. И в живых картинах тоже. Это не кровь, только красная краска. Все это знают. Но неужели ты мог бы убить человека? Ты? Она посмотрела на него нерешительным взглядом, потом отдала ему меч. Поев и отдохнувшие, они стали и отправились дальше. Скоро они подошли вплотную к огромному стаду овец. Овцы во все глаза глядели на путешественников и блеяли от изумления. Элизабет никогда не видела овец, и ей прямо подумать было страшно, что этих нежных созданий можно убивать и есть. Овчарка залаяла вдали. Тотчас же пастух показался между подпорами турбин и подошёл ближе. Пастух прежде всего спросил путников, куда они идут. Денттон замялся и коротко сказал, что они ищут тут какой-нибудь старый дом, в котором они могли бы поселиться. Он старался говорить небрежно и уверенно, как будто это была самая обыкновенная вещь. Но пастух покачал головой. Вы что-нибудь настряпали? задал он вопрос. Ничего мы не настряпали, возразил Дентон. Только мы не хотим больше жить в городе. Зачем это нужно, вечно жить в городах? Пастух ещё более недоверчиво покачал головой. Как вам жить здесь? сказал он. Мы увидим. Пастух посмотрел сперва на Дентона, потом на Элизабет. Вы завтра же уйдёте, сказал он с тем же упорством. Днём-то оно не дурно, как солнце светит. Что это правда, что вы ничего не настряпали? Знаете, мы пастухи с полицией не в очень большой дружбе. Дентон посмотрел на него и пожал плечами. Я вам говорю ничего, повторил он. Но только мы слишком бедны, чтобы жить в городе. А носить синюю блузу и работать из-под указки, у нас охота нет. Мы попробуем жить здесь, скромной жизнью, как жили прежние люди. Лицо у пастуха всё обрасло бородой, глаза у него были вдумчивые. Он посмотрел на Элизабет испытующим взглядом. У прежних людей были скромные вкусы, сказал он. У нас тоже, сказал Денттон. Пастух усмехнулся. Ступайте этой дорогой, сказал он, вдоль самых турбин. С правой стороны вы увидите груду развалин. Там прежде был город, называвшийся Эпсом. В нём уже не осталось домов, и даже кирпичи пошли на постройку овечьих загонов. Идите дальше и увидите другую груду развалин на самом краю огородов. Это Лезергет. Тут холмы поворачивают к западу, и уже попадаются буковые леса. Вы всё идите дальше по самому верху, придёте в дикую глушь. Тут кое-где, несмотря на все хлопоты, ещё растут колокольчики и папоротник, и всякие другие негодные травы. По всему этому месту под самыми турбинами проходит прямая дорога, мощёная камнем. Это, говорят, ещё римская дорога. Её построили за тысячи лет до нашего времени. Оттуда свернёте вправо и спуститесь в долину. Там найдёте реку, идите вдоль берега, и скоро вам повстречается длинный ряд домов. У многих ещё и крыши целые. Там вы найдёте себе приют. Они поблагодарили. Но только там не весело. По ночам освещения нет. Что-то слышно насчёт грабителей. Уныло там. Ничего нету, ни кинематографов, ни говоряльных машин, купить что, лавок нет, заболеете, доктора нет. Мы попробуем, сказал Дентон и повернулся идти дальше. Но тут внезапно пришла ему в голову блестящая мысль, и он уговорился с пастухом насчёт будущего. Пастух согласился покупать и привозить для них из города всё, что понадобится. К вечеру добрались до заброшенного селения. Селение это показалось им таким маленьким и странным. Дома сияли золотом в блеске заката. Всё было тихо и пустынно. Они переходили от одного дома к другому, дивились древней простоте и игрушечным размерам домов и не знали, который выбрать. Наконец, в одной комнате, залитой солнцем сквозь развалившуюся стену, они увидели цветок, маленький голубой цветок, пропущенный острыми серпами пищевой компании. В этом доме и решили поселиться. Впрочем, в эту ночь они оставались в доме недолго. Им хотелось быть ближе к природе. И кроме того, после заката внутри дома стало так темно и призрачно, поэтому, отдохнув немного, они вышли и вернулись на холм, чтобы посмотреть собственными глазами на звёздное небо, о котором так много поют старинные поэты. Это было поразительное зрелище, и Дентон был красноречив, как звёзды. Вниз к селению вернулись, когда рассвет уже забрезжил в небесах. Спали мало, Утром проснулись и услыхали: чёрный дрозд пел на дереве под окном. Так начала своё изгнание этой юная чета 22 века. В первое утро они стали исследовать всю обстановку и ресурсы своего нового жилища. Они не очень торопились и не разлучались ни на минуту, но всё же отыскали кое-какие вещи. Недалеко от селения были сложены запасы зимнего корма для овец компании. Денттон принёс несколько охапок сена, Из стены сделали себе постель. В разных домах нашлись старые стулья и столы, источенные червями. Вся эта мебель была из дерева и показалась им очень примитивной и грубой. В этот день разговоры у них были всё такие же восторженные. К вечеру нашли новый цветок одуванчик. После полудня мимо проехал экипаж с пастухами компании. но Элизабет и Дентон спрятались от них, чтобы ничего не нарушило романтичного уединения этого уголка из старого мира. Так они прожили неделю. И всю эту неделю дни были ясны, и ночи звёздные, и каждую ночь пребывающая луна выходила на тихое небо. И всё же первые красочные впечатления уже поблёкли и неудержимо бледнели с каждым днём. Красноречие Дентона Секала не хватало тем для разговора. От непривычной ходьбы по длинной дороге из Лондона в теле осталась глухая усталость. И оба страдали от лёгкой простуды. Притом же Дентон не знал, куда девать своё время. В одном углу в беспорядочной куче старого хлама он нашёл ржавую лопату и попробовал вскопать ею задний двор, заросший травою. Хотя нечего было сажать или сеять, но через полчаса он вернулся к Элизабет весь в поту, задыхаясь от усталости. Они должно быть были прямо гиганты, эти старинные люди сказал он жене, не принимая в расчёт значение привычки и упражнения. В этот день пошли на прогулку в сторону Лондона. И шли до тех пор, пока не увидели мерцавший вдали город. Что-то там делается, сказал Денттон задумчиво. Затем погода испортилась. Пойдём поглядим на тучи, позвала Элизабет. Тучи надвигались с востока и с севера. Они были чёрные, с пурпурными краями и уже стояли над головой. Пока молодые люди взбирались на холм, лохмотья быстрых туч закрыли закат. Вдруг налетел ветер, покачнул тёмные буки, Элизабет стало холодно. Потом на горизонте блеснула молния, как внезапно обнажённый меч. Вдали гром прокатился по небу, и пока они изумлённо смотрели вверх, упали первые капли дождя. Ещё через минуту последний солнечный луч исчез под завесую града. Молния снова блеснула, Гулко прокатился гром, и весь мир кругом потемнел и нахмурился. Схватившись за руки эти питомцы города, страшно поражённые невиданным явлением, побежали с холма вниз. Но прежде чем они добежали домой, Элизабет заплакала от страха. Чёрная земля побелела, кругом прыгал град. Тогда началась для них странная и ужасная ночь. В первый раз за всю свою жизнь они были в потёмках. Было мокро и холодно. Град барабанил по крыше. Сквозь ветхие потолки заброшенного дома струились потоки воды и оставляли на полу озёра и ручьи. Буря с размаху ударяла в покинутый дом. Дом скрипел и трясся. Порою с крыши скатывалась оторванная черепица и с грохотом падала вниз в пустую оранжерею у задней стены. Элизабет молчала и дрожала от холода. Денттон накинул ей на плечи свой модный плащ пёстрый и тонкий, и они сидели рядом в темноте. Гром грохотал всё ближе и оглушительнее. Молния сверкала, озаряя мгновенным блеском мокрые стены комнаты. До сих пор им случалось бывать на открытом воздухе только в ясную, солнечную погоду. Они проводили всё своё время в сухих и тёплых проходах и залах огромного города. В эту ночь им казалось, будто они попали в какой-то другой мир, в какой-то буйный и бесформенный хаос. И они вспоминали о городе, как о чём-то далёком и светлом, почти невозвратном. Дождь лил без конца и гром гремел. Наконец они задремали в промежутке между раскатами, и тут почти внезапно всё прекратилось. Потом последний порыв стихающего ветра донёс до них какие-то незнакомые звуки. Что это? воскликнула Элизабет. Звуки повторились. Это был собачий лай. Он прозвучал в глухом переулке под самым окном и покатился дальше. Сквозь окно падал на стену бледный луч луны. и в белом квадрате чётко рисовались оконные перекладины и ветви стоящего неподалёку дерева. Через несколько времени, с первым отблеском туманного рассвета, вернулся собачий лай, прозвучал и оборвался. Они вслушались, и почти тотчас же услыхали за стеной быстрый и лёгкий топот, короткие тявканье. И опять всё стихло, сказала Элизабет и указала рукой на дверь. Дентон шагнул к двери и остановился, прислушиваясь. Затем повернулся опять к своей подруге. Это должно быть овчарки компании, сказал он с умышленной небрежностью. Они нас не тронут. Он сел рядом с Элизабет. Ну и буря была, сказал он, чтобы скрыть своё всё растущее беспокойство. Я не люблю собак сказала Элизабет после долгого промежутка. "Собаки никого не трогают", возразил Денттон. "В прежние годы, в XIX веке, почти у всякого была собственная собака. Я читала историю", сказала Элизабет. "Как одна собака загрызла человека". "Ну, это была не такая собака", возразил Денттон. "Знаешь, в таких рассказах не всё ведь правда". Неожиданно снова раздался лай и топот собачьих лап на лестнице. Дентон вскочил с места, быстро разрыл сено постели и вытащил меч. В дверях показалась овчарка и остановилась на пороге. За нею была другая. С минуту человек и зверь молча смотрели друг другу в глаза. Потом Дентон нахмурился и сделал шаг вперёд. Пошла, крикнул он и неуклюже взмахнул мечом. Собака заворчала. Дентон остановился. Псёсик. Псёсик, попробовал он ласку. Собака залаяла. Псёсик, повторил Дентон. Вторая овчарка тоже залаяла. На лестнице отозвалась третья. Другие на дворе подхватили и залились. Дентону показалось, что их очень много. Это уж хуже, сказал Дентон, не отрывая глаз от переднего пса. Дело в том, что пастухи не приходят так рано. Эти собаки не могут понять, откуда мы взялись. Я ничего не слышу, крикнула Элизабет. Она подошла и встала рядом с Дентоном. Дентон повторил свои слова, но собачий лай заглушал его голос. Эти звуки раздражали его, они зажигали в нём кровь, будили в его груди странные чувства. Он крикнул ещё раз, и лицо его исказилось. Собачий лай как будто передразнивал его. Одна овчарка оскалила зубы и ступила вперёд. И вдруг Дентон повернулся, крикнул ругательство на языке лондонских подвальных этажей к счастью непонятной для Элизабет и бросился на собак. Лай оборвался, собака зарычала, захрипела. Элизабет увидела голову передней овчарки, прижатые уши, оскаленные зубы. Сталь блеснула в воздухе. Собака подпрыгнула и отскочила назад. Денттон с криком погнался за собаками. Он размахивал мечом с неожиданной силой и гнался за ними по лестнице вниз. Элизабет пробежала 6 ступеней и увидела внизу около лестницы, земля была залита кровью. Элизабет побежала за ним, но на площадке остановилась, услышав на улице шум, возню и крики Дентона, и подбежала к окну. Овчарки рассыпались в разные стороны, их было девять штук. Одна корчилась на земле перед самой дверью. Дентон с криком бросался на собак, им овладела горячка, которая дремлет в крови самых цивилизованных людей. Потом Элизабет увидела нечто, чего Дентон еще не замечал в полубойбы. Собаки стали заходить справа и слева. Они собирались напасть на Дентона сзади. Элизабет поняла опасность и хотела крикнуть. Секунду или две она простояла с замирающим сердцем, потом, повинуясь непонятному импульсу, подобрала свои белые юбки и бросилась вниз. В синях стояла ржавая лопата. Элизабет схватила ее и выскочила наружу. Она явилась на помощь Дентону как раз вовремя. Одна собака уже валялась на земле почти перерезанная пополам, но другая схватила его за ногу, третья набросилась на него сзади и рвала с него плащ, четвертая грызла зубами меч, и морда у нее была вся в крови. Пятая тоже собиралась кинуться, и Дентон подставил ей навстречу левую руку. Элизабет бросилась вперед с дикой отвагой, как будто это был второй век, а не двадцать второй. Вся её мягкость и городская изнеженность мигом исчезли. Лопата опустилась и расколола собачий череп. Другая собака вместо того, чтобы прыгнуть, испуганно взвизгнула и бросилась в сторону. Две драгоценные секунды собачьего времени бесплодно ушли на возню с оборкой женского платья. Денттон отшатнулся назад. Плащ его оборвался и свалился вместе с собакой, и эта собака попала под лопату и вышла из строя. Он ткнул мечом ту, которая кусала его за ногу, к стене крикнула Элизабет. Через несколько секунд бой был окончен. Молодые люди стояли рядом, а уцелевшие собаки поджав хвосты, постыдно убегали прочь. С минуту победители стояли так тяжело дыша, потом Элизабет уронила лопату и расплакалась на навзрыд, даже на землю опустилась. Дентон оглянулся вокруг, воткнул меч с в землю так, чтобы он был тут под рукой, и стал утешать жену. Постепенно они успокоились и могли говорить. Элизабет стояла, прислонившись к стене. Денттон сидел перед ней, следя глазами за движением собак. Две собаки ещё остались и продолжали лаять издали с холма. У Элизабет всё лицо было в слезах, но на душе у неё становилось легче. Денттон всё повторял ей, что это именно её храбрость спасла ему жизнь. Но вдруг мысль о новой опасности мелькнула в её уме. "Это собаки компании", сказала она. "Выйдет история". Я тоже боюсь, подтвердил Дентон. Они могут искать с нас убытки. Пауза. В прежние годы, снова заговорил Дентон, такие вещи случались каждый день. Я бы не вынесла этого ещё раз, сказала Элизабет. Дентон поглядел на неё. Её лицо осунулось и побледнело от бессонницы. Он быстро решился. Надо вернуться, сказал он. Элизабет посмотрела на мёртвых собак и вздрогнула от страха. Здесь нельзя оставаться, сказала она. Надо вернуться, повторил снова Дентон, всё время через плечо оглядываясь на собак. Мы провели здесь несколько счастливых дней, но мир слишком изменился. Мы принадлежим к городской эпохе. Здесь жизнь нам не под силу. Но что же нам делать? Как жить нам в городе? Дентон колебался. Он постучал ногой в стену, на которой сидел. Есть одна вещь, о которой я не решался говорить, но Ну, можно бы занять денег под твоё наследство. Правда? спросила она стремительно. Конечно, правда. Какой же ты ребёнок. Элизабет встала, и лицо у неё посветлело. Зачем ты не сказал мне этого раньше? упрекнула она. Столько времени мы просидели здесь. Денттон посмотрел на неё, усмехнулся. И тотчас же улыбка его исчезла. Мне было неловко разговаривать о деньгах, сказал он. Я думал, ты знаешь сама, и потом жизнь здесь мне представлялась такой прекрасной. Оба замолчали. Три дня были хорошие, заговорил он снова. Три первые дня. Да, согласилась Элизабет. Три первые дня. И она взглянула на собак. Пока не началось всё это. Поглядели друг другу в лицо. Потом Денттон слез со стены и взял Элизабет за руку. Каждое поколение, заговорил он, живёт по-своему. Теперь я это понимаю яснее. Мы родились для жизни в городе. Всё другое не для нас. Эти дни были как сон, а теперь пробуждение. Прекрасный сон, вздохнула Элизабет. Эти первые дни они долго молчали. Надо торопиться, сказал Денттон. Не то пастухи нас застанут. Мы захватим свои запасы и поедим в дороге. Дентон поглядел на дорогу, и далеко обходя убитых собак, они перешли через двор и вошли в дом. Забрав свою сумку с едой, они спустились назад по залитым кровью ступеням. Перед выходом Элизабет остановилась. Минутку, сказала она. Я только посмотрю. Постой, сказала Элизабет. Надо ещё попрощаться. Она пришла в комнату, где между камней рос голубой цветок. Наклонилась и погладила лепестки. Сорвать его, сказала она. Нет, не могу. И отдаваясь какому-то порыву, она наклонилась ещё ниже и поцеловала голубые лепестки. Потом молча рядом перешли они через двор, вышли на дорогу и с решительными лицами направились обратно к далёкому городу, к тому сложному и шумному машинному городу новой эпохи, который проглотил деревню и всё человечество